Глава 1330 «В общем и целом, не так уж и дурно», — резюмировал Хаджар, укладываясь на выпиленную внутри скалы каменную кровать. Хотя нет, поторопился. Правда, выпиливалась она под нужды подгорного народа, и кроме как в полусидячем положении, упираясь при этом макушкой в свод ниши, находиться там было невозможно. «Смотрю, и ты, чужак, успел повеселиться в свое время», — хмыкнул Абрахам. Прикрыв лицо шляпой, он расположился на полу казиматов, А именно в них, в темницу Рубиновой горы, и упрятали отряд Шенси и пятерку удунов Албадурта. Причем от щедрот души отсыпали им всем по личной камере Весьма тесному, даже по меркам гномов, каменному мешку с зачарованными железными решетками. Хаджар, не теряя надежды, попытался разжать их, но даже мощь волчьего отвара, помноженная на стадию развития повелителя и драконье сердца с модернизированной техникой пути среди облаков, не смогла совладать с магией идинов. «Не утруждайся, Хаджар Дан!» Албадурт, поджав ногу к груди, сидел в своей нише кровати и взирал холодным взглядом огненных глаз на происходящее. Даже Архат Галин, первый и последний из Галинов, не смог разбить эти решетки. «Галин?» — переспросил Хаджар. За последние дни, проведенные в Рубиновой горе, он слышал так или иначе все приставки к именам гномов. Хотя приставками их назвать было сложно. Они представляли собой слоги «дарт», «дурт», «бадут» и так далее, бывшие местными названиями родов и семей. Род деятельности гномы ставили превыше значения крови. Ведь все гномы — гномы. Какая разница, кто из них кем и когда рожден. Главное, какой путь они выбрали» какую стезю сделали своим смыслом жизни. Потому как род деятельности гном не менял вплоть до того момента, пока не отправлялся в кузню каменных предков, где из его груди вынимали сердце и опускали его в кипящую лаву. Если сердце всплывало, значит гном прожил пустую жизнь и не достоин перерождения и посмертия. Если оно плавилось, не опустившись на дно, то гном прожил простую и невзрачную жизнь, и о делах его будут судить каменные предки, которые и решат, стоит ли тому перерождаться или же нет. А если сердце опустилось на дно, то гном шел по своему пути достойно и твердо. Он достоин. Было еще и легендарное четвертое состояние сердца в посмертии. Если, опускаясь в кипящую лаву, оно выпаривало ее и оставалось лежать сухим на дне чана. Что было в таком случае? Если Хаджар не ошибался, то таких великих гномов высекали в камне в зале предков. А гном и сам становился каменным предком и в вечности пребывал в кузне, где неустанно выковывал души следующих поколений подгорного народа. Хаджар за свое путешествие по безымянному миру встречал множество верований, жестоких и нет, сложных и запутанных, простых и ясных, но красивых редко. Гномы стали тому исключением. Их религия действительно звучала поэтично и красиво крепость сердца и его жар. Вот чем мерили добродетель эти гордые коротышки. «Никогда не слышал такого, Галин», — закончил Хаджар. «Что это значит, Албадурт?» «Вот это ты зря!» В Артушенсе неизвестно откуда взялась сухая тростинка, а он завернулся в свой заплатанный, прохудившийся походный плащ. Сам он шутил, что специально заказывал его у портного таким, в память о мимолетной встрече с легендарным пеплом, мудрейшим и древнейшим из живущих смертных магов. Разумеется, никто в отряде не верил, что Шенси встречался с мастером почти всех слов, учеником синего пепла Хучина. «Лучше бы меня пытали, чем я слушал очередную байку Албаду», Алба-удун для тебя, — с пылом перебил гном. Да сгниют в навозной яме твоей внутренности презренный вор, чья мать не знала чести, а отец — достоинства. «Не могу отрицать это, маленький бородач», — засмеялся Абрахам. «Моя мать была дешевой шлюхой, а отец — вором. Какие уж тут честь и достоинство! Гном, кажется, выругался. «Хаджару видно не было» а звук здесь распространялся с трудом. Их клетки разделяли толстые стены горных пород. Коридор, который соединял казиматы, был узким и темным, отчего пространство ощущалось еще теснее, чем было на самом деле. Архад Галин», — с придыханием произнес гном, — «Это Хаджардан, великий кузнец прошлого». В ту пору, когда гномы еще странствовали свободно среди высоких гор и плоских лугов, родился в шатре неизвестной семьи маленький ребенок. Он рос с болезнями и хворью. Его левая рука была короче правой, а правая нога смотрела в другую сторону, нежели левая. Кто мог проклясть эту маленькую семью, до сих пор неизвестно. Уродство при рождении в безымянном мире считалось чем-то из ряда вон выходящим. Учитывая, что даже самый простой смертный, чья жизнь лишь век, так или иначе, но имела отношение к пути развития, то и потомство получалось здоровым. Во всяком случае, достаточно, чтобы рассказ Албадурта уже выглядел необычно. «Во времена одного из переселений», — продолжил Дун, Когда гномы путешествовали от горы предков к горе штормов, архад Безродный исчез. Никто не знает, куда он делся. Но когда вернулся спустя тысячу лет, один год, один месяц и один день, Хаджар вздрогнул. В воздухе повис запах магии Фейри. То его молот не знал усталости. Своими странными руками он мог выковать сталь из воздуха, а своими страшными ногами раздуть меха так, что Ирмарил бы покраснел от зависти. Ирмарил и Миристаль, древние имена, которые теперь встречались разве что в легендах. Он выковал лучшие доспехи и лучшие клинки, которые, по преданиям, сокрыты в усыпальнице правица где-то в недрах этой горы. И слава об этих доспехах и клинках, которыми хвастались короли прошлого, разошлась по всему безымянному миру и даже дальше. Тон Албаудуна стал мечтательным, а Хаджар буквально видел, как гордый гном прищурился, вспоминая былую славу ныне малочисленного народа. К горе штормов съезжались представители всех рас. Они хотели сами увидеть лучшего кузнеца народа, живущего под горами. И, о каменный молот, они видели Хаджар-дан, видели и не находили слов, чтобы описать все величие этих изделий. «Звучит здорово, Албадурт», — улыбнулся Хаджар. «Пусть он уже не был мальчишкой, бегающим по хитросплетениям дворцовых коридоров» но мог оценить историю о древнем герое. «Именно так, Хаджардан!» — вздохнул гном. «Я знал, что ты оценишь, но, увы, в таких историях всегда есть «но». Не без этого, рыжий!» — снова хмыкнул Абрахам. «Смерть близко!» — подал голос Гай. Его было едва слышно. А уж слова Ицы и густофа приходилось передавать по цепочке, Иначе вести диалог было невозможно. «Вор прав», — чуть грустно согласился албу Удун. «В один вечер в гору штормов пришел человек. А может, и не совсем человек. Или уже не человек. Хотя кто-то говорит, еще не человек. Он представился горшечником, странствующим несчастьем». Хаджар поднялся с кровати и подошел к решетке. Обратившись вслух он спросил что было дальше албадурт чутье подсказывало ему, что истории о горшечнике и его возлюбленной, которые он по крупицам собирался со всего мира, имели необычную важность и возможно ключ к пониманию происходящего в его собственной жизни или даже жизнях.